Глава 11. 2 дня до приезда новых постояльцев у Ульяны пролетели быстро. Лето, отпуск к морю, дом, на кладбище к бабушке они с Дашулькой съездили вместе. Там на могиле у бабушки к ним подошёл мужчина, представился, назвал фирму, которую представляет, и сообщил о том, что памятник для бабушки уже готов, и они готовы начать его устанавливать. Сколько я вам должна? Ульяна потянулась за кошельком. «Что вы, Карина Васильевна уже все оплатила. Мне только с вами время установки обсудить», — удивился мужчина отказом. «А могу я его увидеть?» «Да, конечно. Пойдемте здесь недалеко», — мужчина махнул рукой в сторону. Увидев фото бабушки на мраморной плите, Ульяна еле сдержала слезы. Не хотела пугать дочку. К тому же бабушка всегда говорила «Я умру, ты не реви на моих похоронах». Мне всё равно, а у тебя потом нос распухает и лицо красными пятнами покрывается. А оно тебе надо? Эти слова бабушки вспомнились сразу, стоило только увидеть её на фото. Именно такой её Ульяна и помнила, улыбающаяся своей загадочной улыбкой и в любимой синей блузке в мелкий цветочек. Несмотря на эти старушечьи цветочки, как называла их сама бабушка, блузка была нарядной и шла бабушке, делая её моложе. Ульяна судорожно вздохнула и подняла глаза к небу, пытаясь сдержать слёзы. Даша держала её за руку и молчала, увидев, что мать подняла голову к небу, прижалась к её боку, обхватив сильно, как могла. Дочка интуитивно всё чувствовала и сейчас своими объятиями выражала, как умела свою поддержку. Мужчина стоял чуть в стороне. Он в силу своей профессии уже точно привык к слезам. Но Ульяна обещала бабушке не плакать. Справившись с набежавшими слезами, Ульяна кивнула. Мужчина понял это по-своему. "Можем завтра начинать?" уточнил он. "Да, можете". Хорошо. Как закончим, я позвоню Карине Сергеевне. Можете мне звонить? Нет, заказчик Карина Сергеевна, так что работу сдавать тоже ей будем, ответил он категорично. Хорошо, как скажете, ульянна кивнула. После кладбища они отправились на рынок. Вдруг захотелось испечь бабушкин любимый пирог со свежими ягодами. Пока вернулись домой, пока обедали, потом пекли пирог, В итоге купаться и нежиться на горячем песке и уже не агрессивном солнышке Ульяна с дочкой пошли только ближе к вечеру. В городе ещё осенью Ульяна купила себе новый закрытый купальник. На этот купальник из-за его нестандартного размера была хорошая скидка, и Ульяна решилась его купить. Сейчас купальник сидел на ней как влитой. Даже попа, которая ещё осенью влезала в купальник с трудом, сейчас смотрелась в нём идеально. Ульяна привыкла к тому, что на её грудь трудно купить по-настоящему красивый купальник, но в этой модели именно грудь смотрелась хорошо, и она решилась его купить, несмотря на узость в районе попы. И вот сейчас всё сидело идеально. Купальник был ярко-синего цвета, Ульяне с её рыжими волосами и голубыми глазами очень шёл этот цвет. Купальник имел широкие лямки и удобные чашечки для большой груди, делая грудь выше, отчего талия смотрелась тоньше, придавая фигуре форму песочных часов. Ульяна в этом купальнике смотрелась городской приехавшей штучкой. Улька, да ты никак похудела там в своём городе? Кались, на сколько килограмм и что ты для этого делала? Голос подруги Евы звучал ехидно. Анна сама была стройной, даже худощавой, и всегда подшучивала над Ульяной и над её фигурой. Диета, спорт, горячие мужчины на ночь подхватила Лариса и рассмеялась. Подруги, перебивая друг друга, выдвигали свои версии, то, что она похудела, Ульяна и сама заметила, в первую очередь по рабочим платьям. А вот то, что это и подруги заметили, это радовало Ульяну, значит, ей не показалось. «Не знаю, на сколько килограмм, честное слово, не знаю. Не взвешивалась. У нас там весов нет», — рассмеялась она. «А похудела, потому что работы много, и вечером у меня уже нет сил готовить ужин. Дашулька тоже много не ест. Короче, само как-то получилось». «Ага, нашему Ванечке везде прянички», — рассмеялась Лариса и принялась раскладывать на песке плед. «Ну что, девчонки?» «По пивку, за старую дружбу?» Ева брякнула бутылками с пивом в пакете. «Нет, я пас», — Ульяна отказалась. «Я же не пью пиво, забыла?» «Ага, с нами, только с мужчинами и желательно не бедными». Ева ловко открыла бутылку пива открывалкой на брелоке, сделала первый жадный глоток, колись, подруга. На купальник-то, небось, не сама заработала, а? «Ева, ты что?» — опять опешила Ульяна. Да ладно тебе, все ж свои. Ева в два глотка допила бутылку и тут же потянулась за второй. "Ева!" Лариса произнесла это грозно. Та неожиданно послушалась и остановилась. "Тоже мне, Святоша, думаешь, что мы тут в глубинке от моды отстали?" Ева зло усмехнулась. "Видела я, сколько купальники этой фирмы стоит." Купальник я покупала ещё осенью, не сезон, да и размер большой. На него скидка была 70%. Вот я и купила. Ты же знаешь, как мне трудно купить хорошие вещи своего размера. Говоря всё это, Ульяна раскладывала плет и складывала вещи дочери. Сказала она это всё спокойно, как бы между делом. Ева явно хотела поругаться, но Ульяна, проработав с адвокатом Юлией Маленковой, научилась держать себя в руках. Ульяна могла бы этого и не говорить. Бабушка всегда учила, что не стоит оправдываться, особенно перед теми, кто уже решил, что ты виноват. Но её зацепили слова подруги, которая обвиняла её в том, что якобы сама Ульяна не в состоянии делать покупки, тем паче дорогие покупки. И если ты намекаешь, что там в большом городе я только и делала, что Романа крутила с богатыми мужчинами, так спешу тебя разочаровать. Нет, не крутила, никогда было. Огромный чужой город из всех знакомых моя дошулька, да одинокая соседка Ольга Петровна, которая иногда выручала, забирая дочку из детского сада. "Оля, Ева, ну что вы? Не виделись же полгода, а вы ругаться надумали?" произнесла Лариса, переводя взгляд с одной подруги на другую. Быстро миритесь и пошли купаться. Не вода, а парное молоко. «Вы идите, а мы с Дашулькой здесь, на мелководье поплещемся. Да, ребёнок?» Ева произнесла эти слова уже миролюбиво. «Да!» — Даша подпрыгнула, обдав всех брызгами. «Да иди уже, не бойся!» — усмехнулась Ева, увидев, что Ульяна сомневается. «Знаешь вид, что я не умею хорошо плавать, как вы. Куда же мы отсюда денемся?» «Ева, я тебя предупредила», — повторила тем же строгим тоном Лариса и первая шагнула в воду. Плывите уже, хмыкнула Ева. Оставив на мелководье плохо плавающую Еву и маленькую Дашу и наказав им долго не сидеть в воде, Ульяна шагнула в воду. Уже потом, когда они с Ларисой заплыли далеко, подруга произнесла: "Ульян, ты не злись на Еву. Она после развода со своим Гришкой долго отходила, вином всё глушила. Что? Неужели всё так плохо?" Ульяна, конечно, заметила, что Ева выглядит не очень хорошо, как-то затаскана что ли. Но она списала это на ночные смены в больнице, где Ева работала медсестрой. О том, что подруга развелась зимой, она тоже знала. А вот оказалось, что любит она своего кобеля. Лариса произнесла это со вздохом. Она и любовниц его из квартиры гоняла, и истерики ему устраивала. Ничего не помогло. Потом пришла одна девица с позом и заявила, что Гришка отец её ребёнка, и что либо пусть разводится, либо пусть алименты платит и на ребёнка, и на её содержание. Вот тут Ева и сдалась. Она-то так и не смогла за все года замужества забеременеть. Всё твердит, что её сглазили. Подруги остановились у буя передохнуть и весели сейчас на нём болтая ногами. Ульяна взглядом нашла на берегу Дашу и Еву в ярко-зелёном купальнике, успокоилась, спросила: "А у тебя как дела, Ларис?" "Да как как, сама же знаешь. Летом-то вон они", она кивнула в сторону берега. "Все как на подбор, один другого краши, а уж сказки рассказывают, заслушаешься. Всё стандартно: ни женат, любовью обделён, а потом уезжают, на звонки не отвечают, сообщений не пишут, всё как всегда". Ульяна кивнула, соглашаясь, и спросила меня и тему. «Как мама, как брат?» «Вымахал, наверное, уже». «Мама все так же болеет, но держится молодцом. А Димка?» «Да, вымахал. Меня на голову выше, представляешь?» Голос Ларисы потеплел. «Парню девятнадцать лет, а по виду и по поведению все двадцать пять дашь. Будто это не я его старше на семь лет, а он меня». организовал с друзьями автомастерскую, мотоциклы они там чинят, даже прилично зарабатывают. Серьёзно? Молодцы, Ульяна улыбнулась. Девушка есть уже у него. Ну так, Лариса пожала плечом. Гуляет, конечно, Димка, но говорит, не хочет ничего серьёзного перед армией. Осенью заберут. Да, осенью, Лариса кивнула. Как мама это переживёт, не знаю. Ульяна вздохнула вместе с подругой и предложила. «Ну что, поплыли обратно? А то вон там, к Еве, уже какие-то парни подсели». «Да, поплыли», — согласилась Лариса и загадочно улыбнулась. Пока плыли, Ульяна уже что только себе не напридумывала, каких только картинок не нарисовала. Но оказалось, что ее страхи были напрасными. Это был брат Ларисы со своими друзьями. Парни за этот год вымахали и раздались в плечах, Ульяна, если бы не знала, что парням по 19 лет, решила бы, что они их ровесники. Димка, привет. Ульяна шагнула к парню, чтобы по привычке его обнять, но замерла в нерешительности. Перед ней стоял широкоплечий загорелый красавец, которому она едва доставала до плеча. Сейчас это был уже не тот Димка, младший брат её подруги Ларисы. Тот Димка, которого они забирали из детского сада, ставили ему мультики и кормили ужином. Димка, который пробовал их кулинарные шедевры, когда они учились готовить, и критиковал обидно, не щадя и не делая скидку на первый опыт. Тот был младшим братом им всем, а этого Димку Ульяна не знала. Сейчас это был красивый и молодой мужчина, явно пользующийся популярностью у девчонок. Привет. Димка тоже смутился. Мам, это же Дима, Даша выручила, повиснув на парне как мартышка. Привет, Дашуль. Парень ловко перехватил девочку и подкинул, от чего она завизжала и засмеялась. Как водичка шикарная. Ульяна рассмеялась, глядя на визжащую дочку, соскучилась по морю. Ой, да. Вопросы задавал один из друзей Димки, парня, кажется, звали Олег. Он тоже возмужал и вырос, так что Ульяна и его узнала с трудом, но говоря с Олегом, она не испытывала стеснения, а по нам Но по вам-то само собой скучало, Ульяна опять рассмеялась. Она вспомнила, как однажды зашивала джинсы этому Олегу, парню, с кем-то подрались. Джинсы Димки зашивала его сестра Лариса. Она наклонилась и вытащила полотенце из сумки, промокнула волосы. Коса сейчас была уложена на макушке, но на шее волосы всё равно намокли и сейчас наверняка завивались в колечки, как всегда это было у неё от влажности. И в этот момент она поймала взгляд Димки, жадный взгляд голодного мужчины. Смотрел он не на её грудь, как все и всегда, особенно на пляже, а смотрел на её губы. Она это точно видела. От такого взгляда Ульяну бросило в жар. "Димон, ты купаться идёшь?" окликнул парня Олег. "Да, иду", Димка ответил другу, не оборачиваясь, потом уже, обращаясь к Ульяне, сказал: "Я быстро" и поспешно ушёл. Мам, я высохла. Можно мне ещё в воду? Вывел из ступора Ульяну голос дочери. Да, пойдём, ещё поплещщимся. Она шла с дочерью к воде, а сама следила глазами за Димкой. Парень, словно почувствовав её взгляд, остановился у того же буя и помахал ей рукой. Поняв, что он её видит, Ульяне пришлось махать ему в ответ. Если ты разобьёшь ему сердце, Клянусь, я выдеру твою шикарную косу всю до последнего волоска, раздался рядом голос Ларисы. "Ларис, ты чего? Это ж Димка. Он так ты ведь и меня младше на те же самые 7 лет", Ульяна попыталась пошутить. "Ты меня услышала", отрезала подруга. Пока Ульяна играла с дочкой в воде, Лариса была с ними. К пледам они вернулись все вместе. И тут выяснилось, что Ева допивала уже третью бутылку пива, и второй друг Димки, его Ульяна не знала, присоединился к ней со своим алкоголем. Эти двое были явно на одной волне, Димка с Олегом не пили. Ульяна, поняв, что тихий вечер с подругами перетекает в фазу увеселительного отдыха, собрав свои и дошулькиные вещи, переоделась. Евы с тем парнем даже не заметили этого, а вот Димка среагировал мгновенно. Уже уходите? Парень подскочил с покрывала, на котором сидел. Да, пойдём уже домой. Мне завтра с утра постояльцев ещё встречать в аэропорту. Всем хорошего вечера. И Ульяна, взяв Дашульку за руку, шагнула от всей компании.